Ее освещал теплый свет нескольких фонарей, подвешенных на тонких длинных цепях к тонувшему во мраке потолку. Комната была большая, по крайней мере в три раза больше моей собственной. Одно место в ней привлекло мое внимание. Там стояла массивная деревянная кровать, заваленная пуховыми перинами и подушками. На полу лежали ковры – постеленные один на другой, всех оттенков алого, ярко-зеленого и синего. Кроме того, там был стол из дерева цвета дикого меда, а на нем стояла ваза с фруктами такими спелыми, что я ощущал их аромат. Книги и пергаментные свитки были небрежно разбросаны по комнате, как будто ее хозяин совершенно не дрожил ими. Все три стены были задрапированы гобеленами, изображавшими открытую холмистую местность с лесистыми подножьями гор на заднем плане. и двинулся к ним. «Сюда!» – сказал мой спутник и твердо повел меня в другой конец комнаты. Здесь глазам моим предстало совершенно иное зрелище. Главенствующее положение занимала каменная плита стола, вся в пятнах краски и сажи. На ней лежали странные инструменты и принадлежности. Весы, ступка, пестик и множество других вещей, названий которых я не знал. Слой пыли покрывал многое из них, как будто то, для чего они предназначались, было заброшено много месяцев, а может быть, даже и лет назад. Рядом со столом на стене висела полка, заваленная пергаментами, многие из которых были окаемлены синим или золотым кантом. В комнате стоял одновременно резкий и приятный запах. На другой полке сушились пучки трав. Я слышал шелест и успел заметить какое-то движение в дальнем углу, но незнакомец не дал мне времени толком оглядеться. Камин, который должен был бы согревать этот конец комнаты, сиял холодной пустотой. Старые угли в нем казались сырыми. Похоже, камин давно не топили. Я наконец перестал осматривать комнату и взглянул на спутник Страх на моем лице, по-видимому, удивил его Он отвернулся и медленно оглядел комнату Потом подумал немного, и я почувствовал исходящее от него смущенное раздражение «Беспорядок, больше, чем беспорядок, я полагаю Ну что ж, верно, ведь прошло много времени, даже больше, чем просто много» «Ладно, вскоре мы все уберем, но сперва следует познакомиться. Я думаю, что немного холодновато стоять тут в одной ночной рубашке. Сюда, мальчик». Я двинулся за ним в уютную часть комнаты. Он сел в старое деревянное кресло, покрытое одеялом. Мои босы и ноги благодарно зарылись в дремотное тепло шерстяного ковра. Я стоял перед ним в ожидании, а его зеленые глаза, казалось, сверлили меня насквозь. Несколько минут продолжалось молчание, потом он заговорил. «Сперва позволь мне представить тебя тебе самому. Твоя родословная написана на тебе. Шрюд решил признать ее, потому что никакие отрицания никого бы не убедили». Он немного помолчал, Потом улыбнулся, как будто что-то позабавило его «Позор, что Гален отказывается учить тебя силе Но уже много лет назад Изучение силы было ограничено из страха Что она станет слишком распространенным оружием Готов держать пари, что возьмись, старый Гален, тебя учить То быстро обнаружил бы хорошие способности» «Но у нас нет времени горевать о том, чего не будет». Он задумчиво вздохнул и некоторое время молчал. Потом внезапно продолжил. «Барич, показал тебе, как следует работать и подчиняться. Две вещи, в которых сам он преуспел. Ты не особенно сильный, быстрый или смышленый, не тешься иллюзиями. Но в тебе есть упорство, достаточное, чтобы взять измором любого более сильного». Более быстрого или более сообразительного, чем ты Это свойство опасно скорее для тебя, чем для кого бы ты ни было Но сейчас не это самое главное Ты теперь человек короля И ты должен понять Сейчас, немедленно Что именно это и есть самое важное в твоей жизни Король кормит тебя, он одевает тебя Он следит, чтобы ты получил образование «И все, чего он сегодня просит взамен, твоя преданность. Позже он будет просить тебя служить ему. Таковы условия, при которых я буду учить тебя. Ты человек короля, безраздельно предан ему. Но если ты не таков, будет слишком опасно учить тебя моему искусству». Он замолчал, и долгое время мы просто смотрели друг на друга. «Ты согласен?» – спросил он. И это был не просто вопрос, а предложение заключить договор. «Да», — ответил я и добавил, поскольку он ждал. «Даю вам слово». «Хорошо», — он сказал это очень сердечно. «Итак, перейдем к другому. Ты видел меня раньше?» «Нет». Я внезапно понял, как это странно, потому что, хотя в замке часто бывали гости... Этот человек, по-видимому, был его обитателем долгое-долгое время А почти всех, кто жил здесь, я знал, если не по имени, то хотя бы в лицо «Ты знаешь, кто я, мальчик, или почему ты здесь?» Я поспешно помотал головой в ответ на оба вопроса «Вот и никто другой не знает, так что позаботься о том, чтобы так оно и осталось Пусть это будет тебе совершенно ясно» Ты никому не должен говорить ни о том, что мы здесь делаем Ни о том, чему ты учишься Это понятно? Мой кивок, по-видимому, удовлетворил его Потому что он, казалось, расслабился Он положил костлявые руки на колени Хорошо Хорошо, ты можешь называть меня Чейт А как я должен называть тебя? Он замолчал и ждал Но когда я не предложил ему имени, сказал «Мальчик, это не наши имена, но они подойдут на то время, пока мы вместе. Итак, я Чейт, и я еще один учитель, которого Шрюд нашел для тебя. Ему потребовалось некоторое время для того, чтобы вспомнить о моем существовании, и еще время, чтобы собраться с духом попросить меня. А мне потребовалось даже больше, чтобы согласиться взяться за твое обучение». Но теперь всё решено, что же касается того, чему я буду учить тебя.